Глава тринадцатая Я обняла крепкую чешуйчатую шею Гарда, настоящий друг, которому ничего от тебя не нужно, который готов защищать и утешать. Я о таком даже не мечтала. И, как подсказывает мой небольшой, но печальный жизненный опыт, придется с ним расстаться. И тогда я не знаю, что делать. В мучительных раздумьях прошли два дня. Приходила Магда, немногословная, строгая, А мне так хотелось расспросить о Бардане, Что он любит, что не любит. Но я даже боялась подступиться с этим вопросом. Еще подумает, что я на него виды имею. Ага, где он и где я. И от этого «где я» становилось до дурноты тошно. Я могла бы сейчас учиться в академии на целительском факультете, зависать в библиотеке, слушать интересные лекции. А вместо этого у меня полная неопределенность. И вот не зря говорят, что подобное притягивается подобным. Мои тяжелые гнетущие мысли, в которых не было места радости, погрузили меня, как говорят лекари, в черную меланхолию. Невозможно каждую минуту ждать, что тебя сейчас выкинут за шкирку, как нашкодившего кота, и получать удовольствие от жизни. И когда нервы мои уже были готовы зазвенеть от напряжения, как натянутая струна, приехал Эркейн. Вот и все, Элина. Я с ужасом услышала, как хлопнула входная дверь и крепче вцепилась в швабру, которая протирала полы. Благо, не приходится это делать тряпкой, и ползать на четвереньках или, того хуже, копилкой кверху. Тогда б точно сказал, что я его соблазняю. Но почему мы с гардом не отправились гулять на поле? Увидев экипаж, мы бы развернулись назад и ушли бы в лес, не торчал бы он в доме до ночи. Хотя эта проблема бы не решила. Я почувствовала, что ноги снова становятся ватными Горло пересыхает, и сердце начинает трепухаться, как пойманная птичка. «Чистоту наводишь?» «Молодец!» Как ни в чем не бывало, вместо приветствия отвесил похвалу. Что само по себе хуже претензий, можно расслабиться и получить удар под дых. «Здравствуйте!» Постаралась сказать как можно более ровным голосом. «Ну куда там?» «Конечно, он дрогнул!» Эркейн прищурился в понимающей усмешке и подошел вплотную. «Исполнительная девочка!» Он снова, как в прошлый раз, взял меня за подбородок. Ждала меня? От страха я вытаращила глаза. Пытаться что-то сказать, находясь в тисках железных пальцев, бессмысленно. Выйдет жалко и членораздельно. Вижу, ждала. Сделай мне горячий настой из тимьяна. Он провел пальцем по моим губам, жестко сминая их, прежде чем отпустить меня. Оставив швабру, на негнущихся ногах я пошла на кухню. Затылком ощущает тяжелый, словно пронизывающий взгляд. Поэтому неудивительно, что, доставая с полки кружку, я ее уронила. Только присела, чтобы собрать разлетевшиеся осколки, как этот хищник, словно телепортировавшись, оказался передо мной. Я оказалась в ловушке. Сзади кухонные шкафчики, напротив лица его ноги. И мне теперь не разогнуться, чтобы не уткнуться лицом в пах. Как загипнотизированный кролик, я замерла, вызвав ехидный смешок. А так, мне даже больше нравится. Ну-ка, посмотри на меня. Отойдите, пожалуйста, мне нужно собрать осколки. Пискнула я, боясь пошевелиться. Да черт с ними, с этими осколками подождут. Ты же понимаешь, зачем я приехал? Так каков будет твой положительный ответ? Если мне понравится, и деньгами не обижу, и из прислуги заберу, но сначала проверка. Понимая, что он не отстанет, я решила опять включить дохлого, непонимающего апоссума, И снова прибегла к болезненному, но уже испытанному методу избавления от приставаний. «Мне нужно убрать!» – упрямо пробубнила я, потянувшись рукой за осколком и зажмурившись, намеренно чиркнула запястьем по острому краю разбитой чашки. «Ай!» – всхлипнула я. «Ты специально?» – изумленно воскликнул мой притеснитель. «Ну ты даешь!» – в его голосе послышалось что-то похожее на уважение. «Не знаю, как сложилась бы ситуация с моим членовредительством на этот раз, если бы не вмешательство судьбы». Не успел Эркейн сообразить, как со мной поступить, дом чуть не взорвался от радостного рычания гарда. «Ну все, все», – уворачиваясь от облизывания соскучившегося любимца, Ардан попытался сдвинуться с места, но гард, положив лапы на грудь, требовал немедленного внимания. И хозяину ничего другого не оставалось, как смириться и ждать, пока выплеснется драконья радость. «Есть кто живой? Элина?» Окликнул он, и я поняла, что это беда одного цвета, одной боли, а счастье каждый раз выглядит по-разному. Вот оно, мое счастье. Я уверена, что сейчас Эркейн не посмеет ничего сказать про меня, потому что капающая из руки кровь составит заподозрить, что здесь что-то не так. Уже не думая, как я буду выглядеть, выползая из-под его ног, я резвой обезьянкой вынырнула из ловушки. «Я здесь, я здесь!» И едва удержалась, чтобы как гард не броситься на шею Ардану, Но слава духам вовремя опомнилась и застыла в стойке суриката в двух шагах от обнимающихся хозяина и дракона. «Я здесь», – тихо повторила, не зная, как еще выплеснуть свою эйфорию от внезапного решения проблемы. Или хотя бы отсрочки. «Здравствуйте». Со стороны я, наверное, являла довольно комичное зрелище, растерянное, с округлившимися от радости глазами и застывшая столбиком. «Как хорошо, что вы приехали!» Все еще не придя в себя, я снова ляпнула то, что вертелось в голове. «Здравствуй, Ардан. Тут же нарисовался мой шантажист, вальяжной походочкой, выплывающий из кухни. Он подошел и, не обращая внимания на все еще висевшего на шее Барнетта Гарда, протянул руку. «Спасибо, дружище, у тебя все под контролем!» Ордан скосил глаза на меня, и мне стало не по себе. Все-таки-то он прислал Эркейна. «Так неужели он в курсе, что этот гад ко мне пристает?» Румянец, вспыхнувший помидорами на моих щеках при появлении Ордана, резко начал сползать, меняясь на цвет бледной поганки. Я растерялась и готова была разрыдаться от накала эмоций, но вспомнила, для чего я здесь. Рефлекторно спрятала пораненную руку за спину, надеясь скрыть этот факт. «Гард, хватит! Хозяин устал с дороги, а ты готов его свалить!» – усовестила я дракона. И, к счастью, он будто понял, о чем я ему говорю. Напоследок, размашисто лизнув Ордана, он уселся рядом. Айда Элина, настоящий воспитатель! У меня обычно духу не хватает прервать фонтаны его нежности, а ты нашла нужные слова. Ардан улыбнулся, и я увидела, что улыбка-то у него невеселая, и вернулся на несколько дней раньше. Неужели у него не выгорело дело, ради которого он уезжал? Сердце почему-то болезненно сжалось. А почему так рано, Ардан? Задался тем же вопросом, что и я Эркейн, только в отличие от меня произнес его вслух. «И почему сразу сюда, а не в город?» Ордан сначала поморщился, будто неожиданно проглотил насекомое, а затем на его лице мелькнула тень удивления, будто для него самого это стало неожиданностью. «Так получилось?» «Мэр Ордан, что вам приготовить? Вы же голодны, наверное?» Осмелев от его похвалы, я вклинилась в их диалог. Считая, что как в сказке, сначала добро-молодца в баньке попарить надо, накормить, напоить, а потом расспрашивать. Ардан благодарно улыбнулся, будто прочитал мои мысли. Вот и проверим. А то, что ты уверяла, что умеешь готовить, что там есть? Я могу рыбу. Магда принесла, как знала. Я быстренько огонь разведу, пока вы будете ванну принимать. Запеку с сырной корочкой. Не боишься доверять свой желудок такой соплюшке? С плохо скрываемой усмешкой поинтересовался мой притеснитель. Скорпену, конечно, не доверил бы приготовить, а лососем отравить нельзя. Отшутился Ардан и заметил капли крови на дорогом белом ковре. «Элина, ты кого-то зарезала?» – почти серьезно спросил он. «Ой, нет, простите, я сейчас все уберу», – поспешно заверила я и, наверное, побледнела снова, потому что Ордан шагнул ко мне и потянул за руку. Хм, ругнулся он. «Садись». Он усадил меня на стул и внимательно осмотрел рану. «Да давай я перевяжу, тут ничего страшного, тебе с дороги умыться надо», – решил проявить инициативу Эркейн. От одной мысли, что он будет ко мне прикасаться, да еще и без свидетелей, у меня чуть душа в пятке не укатилась. «Не надо», – подскочив, испуганно почти выкрикнула я. «Я сама справлюсь, это царапина». «Не дергайся, я давно врачеванием не занимался, хоть навыки вспомню». Ардан надавил на мое плечо, вынуждаясь сесть на стул. и, помыв в ушате руки, накрыл рану своей ладонью и закрыл глаза. Вот еще одна грань счастья. Ордан находился так близко ко мне, что я даже чувствовала тепло его тела. Боясь сделать это чересчур явно, осторожно втягивала носом его запах. И он мне настолько нравился, что я опасалась, как бы моя голова не закружилась. Я читала, что люди, как и животные, выбирают себе пару принюхиваясь друг к другу. И похоже, это так и есть. Я улавливала естественный запах мужчины, настоящий, немного терпкий и солоноватый, как мощный бриз. Тот запах, с которым бы я мечтала засыпать и просыпаться, безошибочно определять по нему приближение любимого мужчины. Теперь я уверена, смогу с закрытыми глазами узнать его из сотни других. И от этого сердца будто сжалось в сладко щемящей тревоге. Как загнанный в ловушку зверек, я затаила дыхание, надеясь, что восторженный грохот моего сердца никто не услышит. Больше всего мне не хотелось выглядеть смешной в глазах Ордана. Но и в нашу встречу, и в последующие моменты я только и делала, что бесконечно конфузилась. Пытаюсь себя отдернуть и вернуть на землю, но с какой радости меня должно волновать, что он обо мне думает. Я нянька его дракона и по совместительству кухарка, главное, что он дает мне работу. Да, да, несомненно, но в его присутствии мне хочется иметь самые дорогие и вкусно пахнущие духи, самое красивое платье, прическу. Хочется выпрямить спину и пройтись той легкой походкой, которая радует глаз. И тут же вспомнила еще одну присказку Катрины. «Каждый сверчок знай свой шесток».